Глава 4. Машину Марго она увидела чуть подаль, метрах в двадцати от калитки. Аля приблизилась. «Сядь ко мне, надо поговорить», сказала Марго, беря приготовленный для нее пакет, который Аля подала ей в окно машины. Аля колебалась. Ей хотелось поскорее вернуться в дом. Вдруг Алик заметит ее отсутствие. «Аль, сядь! Что стоишь, как столб?» поторопила ее Марго. Аля неохотно присела в машину, не закрывая дверцу. «Что еще, Марго?» – недовольно спросила она. Но Марго, однако, неожиданно замолчала. «Марго, что ты хотела мне сказать?» – настоятельно произнесла Аля. «Мне нужны деньги», – сказала Марго, отводя глаза. Аля помолчала. «Послушай, Марго», – начала она не совсем уверенно, но затем придала своему голосу сухость и строгость. «Я тебе давала совсем недавно, двух недель не прошло, и ты мне обещала, что это первый и последний раз». И что ты пойдешь работать? Ну и что, ты работаешь? Или ты собираешься жить на моем содержании? Вернее, на содержании моего мужа. Аля, ну не сердись, Алечка. Ты же знаешь, как трудно найти работу сейчас. Я пыталась, искала, пока не нашла. Они все сразу предлагают мне переспать, чтобы работу получить. Голос Марго дрогнул, и она отвернула кудрявую голову к окну. Алина растерянно молчала. Она не умела отказывать, и ей было жаль Марго. Но в то же время поведение Марго ей не нравилось. Аппетиты бывшей подруги со всей очевидностью росли. Сначала были джинсы с майками, потом она потребовала элегантный костюм на выход, потом вечерний туалет и деньги уже второй раз. Марго всего лишь один раз намекнула Али, что знает ее тайну, и с тех пор ни словом не обмолвилась об этом, но... Но было ясно что все ее поведение, все ее просьбы базируются на этом знании. То есть, называя вещи своими именами, Марго Алину шантажирует. И Алина, ощутив неприятный холодок в спине, подумала, что вот еще одна причина, по которой надо немедленно уходить от Алекса. Тогда у нее нечего будет вымогать. И тогда Алекс не узнает эту страшную тайну. Она не сразу определила звук, который донесся до ее слуха. А когда поняла, то удивилась несравненно. Марго всхлипывала. Никогда не плачущая Марго плакала. Ее плечи и ее черные кудряшки вздрагивали от рыданий. Алина дотронулась до ее плеча. «Марго, ну не плачь, Марго!» Марго обернула к ней залитое слезами лицо, полное горестного упрека. «Мне есть нечего. А те деньги, которые ты мне в прошлый раз дала, я заплатила за квартиру». У Алины сердце жралось от жалости. «Не плачь», — сказала она, — «я тебе дам деньги». «Правда?» — блеснули сквозь пряди ее черные глаза. «Правда?» «Правда. Сколько тебе нужно?» «Рублей, ну, пять-шесть тысяч хотя бы. Можно?» «Ладно. Только почему ты -то мне не сказала по телефону? Я бы заранее приготовила». «Мне было стыдно у тебя деньги просить», — хлюпнула носом маргон «Вот это да! Сегодня вечер необычайный. Алине довелось увидеть Марго плачущей и услышать, что ей было стыдно. Гордячка Марго, никогда не признающая своих ошибок, не ведающая, что такое стыд или раскаяние. должна быть и вправду плохи ее дела. Только, Марго, давай завтра. Почему завтра? Я к тебе вышла тайком, уже сказала, что пойду спать. И сейчас идти за деньгами, потом опять к тебе возвращаться, кто-нибудь может увидеть, я бы этого не хотела. А где у тебя деньги? В сумке. «А сумка где?» «Где сумка? В... Где же я ее оставила? В машине, кажется?» «Да, в машине. В гараж-то можно незаметно пройти? Сходи, Алечка. Я бы завтра с утра хоть позавтракала нормально». Аля посмотрела на нее. Это Алечка. Марго так никогда не называла ее раньше. И это униженно просительное выражение лица, которое так не шло ей. Аля стало неприятно. Ей больше нравилась прежняя Марго, независимая и грубоватая, не умеющая заискивать. «Хорошо, я схожу», – торопливо сказала она, пряча чувство жалостливой брезгливости. «Вот», – сказала Аля, вернувшись, – «пришлось взять всю сумку. А то у меня из нее все стало вываливаться, пока я кошелек вытаскивала. Погоди, у меня тут щетка для волос застряла. Сядь в машину, тебе будет удобнее», – распахнула Марго дверцу. «Тут света больше». «Правильно, поэтому все соседи увидят, как ты тут торчишь, и даже разглядят, что ты в сумке ищешь». «Точно», — улыбнулась Аля, садясь в машину. «Плохой конспиратор». «И не кричи так, соседей перебудешь». «А ты выключи мотор, а то я ничего не слышу». «Я потом не заведусь, лучше закрой дверь». Аля осторожно прихлопнула дверцу со своей стороны. «Вот», — достала она портмоне и протянула Марго деньги. «Здесь шесть тысяч». Марго потянулась и чмокнула Алю в щеку. «Ты сама доброта!» – невесело сказала Марго и дала газ. «Сама доброта!» – повторила она со смехом, набирая скорость. «Ангел!» Алина, вжатая неожиданным рывком автомобиля в спинку сиденья, смотрела на нее с изумлением. Деньги так и остались в ее протянутой руке.